Оливер Ло, Андрей Ткачев, Законник Российской Империи, том 2, глава 1. И жизнь, как посмотришь с холодным вниманием вокруг, такая пустая и глупая шутка. Последние строки стихотворения, произнесенные мной, повисли в воздухе, словно тяжелые капли дождя перед грозой. Закончив, я медленно обвел взглядом зал. Тишина, наступившая после последних строк, была настолько плотной, что казалось, ее можно было потрогать руками. Сотни глаз были прикованы ко мне, и в них читалось удивление, восхищение и даже легкий шок. Я стоял на столе, чувствуя, как мое сердце бьется в привычном спокойном ритме. Никакого волнения, никакого страха, лишь уверенность и легкая усмешка, играющая на губах. Аристократы застыли, словно античные статуи, не в силах пошевелиться или произнести хоть слово. Даже Игнатий Петрович, наш уважаемый судья, казалось, забыл, как дышать. Не перестарался ли я? Прошла минута, затем другая. Я не торопился спускаться со стола, наслаждаясь произведенным эффектом. Наконец, Игнатий Петрович, словно очнувшись от глубокого сна, медленно поднялся со своего места. Его движения были осторожными, будто он боялся спугнуть момент. Архивариус подошел ко мне, и его голос, обычно уверенный и громкий, сейчас звучал тихо и почти благоговейно. — Господин Темников, позвольте... позвольте взглянуть на ваш лист со стихотворением. Я протянул ему бумагу. Мужчина принял его так бережно, словно это была величайшая драгоценность в мире. — Кажется, сегодня... — произнес он, и его голос слегка дрогнул. «Мы стали свидетелями рождения нового литературного гения». Эти слова словно разрушили чары, сковавшие зал. Аристократы, как по команде, взорвались аплодисментами. Звук был оглушительным, он отражался от стены потолка, создавая впечатление, что хлопает весь мир. Я видел, как дамы прикладывают глазам кружевные платочки, как молодые люди восторженно кричат и свистят. Это было похоже на шторм, бушующий в океане эмоций. Спустившись со стола, я оказался в центре внимания. Аристократы окружили меня плотным кольцом, каждый стремился прикоснуться, пожать руку, высказать свое восхищение. «Господин Темников, это было божественно!» — воскликнула молодая дама в изумрудном платье. «Вы перевернули мое представление о поэзии!» — вторил ей господин с моноклем. «Как можно получить копию вашего стихотворения?» спрашивали десятки голосов. «А можете оставить вашу подпись?» Игнатий Петрович, все еще держа в руках мой лист, поднял руку, призывая к тишине. «Господа, прошу вас! Это несомненное достояние требует тщательного изучения. Нам нужно проверить кое-что, прежде чем можно будет сделать копию. Но касательно дуэли...» Он сделал паузу. «Несомненно, победил господин Темников! Никто же не будет в этом сомневаться!» Новая волна аплодисментов накрыла зал. Я заметил, как Валентин Строгов, бледный и растерянный, пытается незаметно покинуть сцену. Но я не собирался так просто отпускать его. Быстрым шагом я догнал Строгова и положил руку ему на плечо, останавливая. Моя улыбка была широкой и максимально дружелюбной, но глаза смотрели холодно и твердо. «Что ж, Валентин», — произнес я достаточно громко, чтобы нас услышали окружающие, — «ты так бахвалился, а по итогу забыл о своих обещаниях. Запомни, ты теперь прислуга моего младшего брата, если утром я не увижу, как ты встречаешь его у порога с поклоном, последствия будут ужасными». Строгов открыл рот, явно собираясь что-то возразить, но его прервали его же друзья. «Валентин, ты должен сдержать слово», — сказал один из них, высокий блондин с аристократическими чертами лица. «Господин Темников победил честно». «Мы проследим за этим», — добавил другой, коренастый брюнет с острым взглядом. «Честь превыше всего». Я видел, как Строгов побледнел еще сильнее, если это вообще было возможно. Он молчал, словно проглотил язык, лишь кивнул, признавая свое поражение. Молодой человек, который ранее интересовался моим поэтическим образованием, подошел ко мне с восхищенным взглядом. «Господин Темников, я поражен! Видимо, таланту действительно не нужно никакое обучение! Вы прирожденный поэт!» Я благодарно кивнул, пожимая ему руку. Попрощавшись с молодыми аристократами, я решил вернуться к своему основному заданию. Поэтическая дуэль была лишь приятным отвлечением, но у меня все еще оставались обязанности перед судебным бюро, которые необходимо исполнять, если я хочу остаться на своей должности. Я медленно двинулся через зал, внимательно наблюдая за гостями. Мой взгляд скользил по лицам, выискивая тех, за кем мне было поручено следить. Вскоре я заметил двух мужчин, которых видел ранее, высокого блондина и его плотного бородатого спутника. Они стояли у одной из колонн, тихо переговариваясь. При этом мне никак не удавалось увидеть третьего, того, кто по информации бюро и должен выступать сегодня. Тем временем поэтический вечер продолжался. Один за другим аристократы выходили на импровизированную сцену, чтобы прочитать стихи, где собственного сочинения, а где просто демонстрировать прочтение уже известных стихов. Я слушал их выступления в полухо, все еще следя за подозрительной парой. Стихи, которые читали выступающие, были мне совершенно незнакомы. Имена поэтов, которые они упоминали, не вызывали у меня никаких ассоциаций. Вместо именитых поэтов моего мира звучали совершенно другие фамилии. Дерпольский, Ворожеев, Закатова. Я невольно задумался о том, насколько же эта Российская империя отличалась от моего родного мира. Здесь была своя история, свои герои, своя литература и мне еще предстояло во всем этом разобраться. Я продолжал наблюдать за двумя подозрительными мужчинами, стараясь не упускать их из виду в толпе аристократов. Мой взгляд скользил по залу, отмечая каждое их движение, каждый жест. Внезапно мое внимание привлекло легкое движение справа от меня. Я повернул голову и на мгновение забыл, как дышать. Передо мной стояла девушка, чья красота могла бы заставить солнце померкнуть от зависти. Ее волосы, черные как вороново крыло, струились по плечам, подобно шелковому водопаду, контрастируя с бледной, словно лунный свет кожей. Глаза цвета янтаря смотрели на меня с интересом и легкой улыбкой, скрытой в уголках губ. Незнакомка была одета в черное платье, которое подчеркивало ее стройную фигуру и грациозную осанку. Я невольно отметил, что если бы мы пришли на этот бал вместе, то смотрелись бы, как идеальная пара. Я в своем строгом черном костюме, и она в этом элегантном наряде. Девушка сделала легкие реверансы, я почувствовал, как воздух вокруг нас словно наэлектризовался. «Добрый вечер, господин Темников», произнесла она мелодичным голосом, который, казалось, мог бы заставить даже самые черствые сердца трепетать. «Позвольте представиться. Наталья Павловна Лисоветская. Я слегка склонил голову в ответном приветствии, не сводя глаз с ее лица. Каждая черта казалась произведением искусства. Тонкий нос, высокие скулы, изящно изогнутые брови. Все в ней было совершенно, словно она сошла с полотна великого художника. «Очень приятно познакомиться, госпожа Лисоветская, ответил я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно и уверенно, — Несмотря на то, что ее красота действительно произвела на меня впечатление. «Я была невероятно впечатлена вашим выступлением», — продолжила Наталья, и ее глаза загорелись искренним восхищением. «Ваше стихотворение, оно просто беспрецедентное. Я никогда не слышала ничего подобного. Боюсь, что даже великие классики меркнут перед вашим талантом. Я почувствовал, как уголки моих губ невольно поднимаются в улыбке». Эта девушка была не только красива, но и, похоже, обладала острым умом и тонким вкусом. Она мне определенно нравилась, и именно поэтому я решил быть с ней честным. — Благодарю вас за столь высокую оценку, госпожа! — сказал я, слегка наклонившись к ней, словно собираясь поделиться секретом. Но, должен признаться, это стихотворение принадлежит не мне. Его автор — великий поэт Михаил Лермонтов. Наталья удивленно приподняла брови, и в ее глазах мелькнуло любопытство. «Лермонтов?» — переспросила она. «Простите, но я с детства очень интересуюсь поэзией никогда не слышала этого имени. Вы уверены? Откуда он?» Я кивнул, сохраняя серьезное выражение лица. «Вы умеете хранить секреты?» — тихо спросил я, решившись сказать кое-что, что для этого мира звучало бы невероятно. Девушка смело кивнула, готовая услышать продолжение. «Я увидела эти стихи, как и их автора, когда мне снился другой мир, совсем не похожий на наш с вами». Наталья на мгновение задумалась, а затем ее лицо озарилось улыбкой. «Ах, господин Темников!» — произнесла она с легким смехом. «Вы меня разыгрываете! Я понимаю, вы слишком скромны, чтобы признать свой талант». «Но поверьте, вам не нужно приписывать свои стихи существующему поэту и тем более придумывать что-то столь фантастическое». Я было открыл рот, чтобы возразить, но в этот момент остро почувствовал на себе чей-то взгляд. Один из мужчин, за которым я следил, внимательно посмотрел в мою сторону, а затем быстро направился к выходу на балкон. Что-то в его поведении насторожило меня, заставив все мои инстинкты насторожиться. «Прошу прощения, госпожа Лисовецкая», — сказал я, снова обращая все свое внимание на прекрасную собеседницу. «Вы выглядите просто восхитительно, и я был бы счастлив продолжить нашу беседу, но, к сожалению, меня ждут неотложные дела. Надеюсь, мы еще встретимся». Наталья выглядела немного разочарованной, но кивнула с пониманием. «Конечно, Максим Николаевич, я буду ждать с нетерпением». Я еще раз улыбнулся ей и, извинившись, быстро направился к балкону. Мое сердце билось чуть быстрее обычного, но не от волнения. Что-то подсказывало мне, что ситуация вот-вот примет необычный оборот. Выйдя на балкон, я оказался на просторной террасе, освещенной мягким светом фонарей. Прохладный вечерний воздух приятно освежал последушного бального зала. Вдалеке виднелись огни ночного Петербурга, а над головой раскинулось звездное небо. В любой другой момент я бы, возможно, остановился полюбоваться этим видом, но сейчас... Мои мысли были заняты совсем другим. Я смотрелся, но балкон казался пустым. Мужчина, которого я преследовал, словно растворился в воздухе. Я сделал несколько шагов вперед, внимательно вглядываясь в тени, отбрасываемые колоннами и декоративными статуями. Внезапно я почувствовал, как что-то холодное прижалось к моему затылку. Я мгновенно замер, понимая, что это, скорее всего, дуло пистолета. Мой ум лихорадочно работал, просчитывая возможные варианты действий. «Значит, тебя приставили следить за мной?» Раздался позади меня низкий мужской голос. В нем слышались нотки насмешки и легкого раздражения. «Я думал, будет кто-то более опытный. Тебя было очень просто вычислить, мальчишка». Подкрался сзади. Кто мог это сделать? После тренировок даже дядя Эдвард не мог остаться незамеченным позади меня. «Неужели магия?» Я молчал, не делая резких движений. Мой противник явно был уверен в своем преимуществе, и это могло сыграть мне на руку. «Повернись», — приказал голос, и я почувствовал, как дуло пистолета слегка отодвинулось от моей головы, давая мне возможность выполнить команду. Я медленно повернулся, стараясь выглядеть спокойным и невозмутимым. Передо мной стоял мужчина лет сорока, высокий и крепко сложенный. Его лицо было испещерено мелкими шрамами, а в серых глазах читалась холодная решимость. Одет он был в простой, но элегантный костюм, который, тем не менее, не мог полностью скрыть его военную выправку. — Ты зря сунулся сюда сегодня, — продолжил он, не опуская пистолет. — В такой важный день. Придется теперь переносить все на зимний бал. Я открыл рот, чтобы ответить, но в этот момент тишину ночи разорвал громкий хлопок выстрела. Мир вокруг меня словно замедлился, и я почувствовал, как адреналин хлынул в кровь, обостряя все чувства до предела.